Глава 5. Мёрси спала как убитая. Открыла глаза только когда Труман поцеловал её в лоб. Он был уже одет, под глазами круги. Мёрси заморгала. Почему я не услышала, как он встал? Сколько сейчас? Она сощурилась на часы. Почти 5. Ночью кто-то стрелял в Бэна. Его мрачный тон помог ей проснуться быстрее. С ним всё в порядке? Что произошло? Кил Патрик сел и замотала головой, стряхивая сон. В порядке, только Бен страшно зол. Он выехал на вызов и обнаружил небольшой пожар, и в него кто-то стрелял. Он поймал стрелка. Шеф полиции вздохнул. Нет. Но там нашли труп. Личность пока не установлена. Убитому перерезали горло. Вот теперь Мёрси проснулась окончательно. О нём что-то известно? Мне известно, что его убили перед тем, как Бен нашёл тело. Как считает Колли, убитому за 60, крупный мужчина с густой седеющей бородой. И Бен его не узнал? Он же всех здесь знает. Вот именно, сказал Тромн. Теперь я думаю, что наш поджигатель может и не местный. Это явно связано с моим делом. С нашим делом, поправил Дейли. Мёрси Искос взглянула на него. Официальное расследование убийства шерифов в моей компетенции. А теперь стреляли в ещё одного полицейского. Подозреваю, Джефф решит, что расследовать это тоже мне. Я уже приступил к расследованию поджогов, и сейчас очередной пожар, причём небольшой, примерно как в первых двух случаях. Мёрси не видела смысла спорить о мелочах. У них обоих общая цель. Килл Патрик вылезла из постели и стала рыться в шкафу в поисках чистой одежды. И что подожгли на этот раз — Сарая очередного выживальщика. Мерси застыла и повернулась к Труммону. В животе зашевелился страх. Джексона Хилла. Ты его знаешь? Кажется, нет. И большой ущерб? Нет никакого ущерба. Бен оказался рядом, когда пожар только начался, и сумел потушить его из шланга Джексона до прибытия пожарных. Хорошая новость. Бен Кулли отличный полицейский, заметила Мерси. Старый служитель порядком понравился ей с первого взгляда. Он чем-то походил на её отца. Она задумалась, когда же он решит уйти в отставку. В этот день Трумэн лишится ценного помощника. Судя по голосу, Бен совершенно вымотан, и немудрено. В него стреляли, ему пришлось тушить пожар, он обнаружил труп. Такое здесь не каждый день. Да или взял её за плечо и повернул к себе. Я пойду. Увидимся позже. Мерси поцеловала его, почувствовав запах мыла и дыма. Труман принял душ, но надел вчерашнюю пропитавшуюся дымом одежду, даже не вчерашнюю, а позавчерашнюю. Вчера после стрельбы он так и не доехал до дома. Тебе надо переодеться в чистое. У меня есть в участке. Переоденься, когда осмотрю место преступления. Преступление уже совершено, а его место может подождать 15 минут. Езжай и переоденься, велела она. Трумэн улыбнулся, поцеловал её на прощание и ушёл. Мёрси что-то проворчала себе под нос, зная, что Дейли всё равно сначала отправится проверить, в каком состоянии его подчинённый. Разве я могу быть недовольна таким человеком? Она пошла на кухню приготовить кофе и заметила возле холодильника грязные следы. Это Трумэн на следил прошлой ночью. Кил Патрик нахмурилась, заметив характерные отпечатки теннисных туфель Кейли. Когда я готовила ужин, их не было. Мёрси подставила кофеварку на место и направилась по коридору в спальню Кейли. Дверь в комнату была приоткрыта на несколько дюймов. Килл Патрик распахнул её и на цыпочках вошла проверить, как там племянница. Кейли спала на спине. Рот широко открыт, руки закинуты за голову. Теперь Мёрси знала, что это её привычная поза во сне. Поначалу Килл Патрик часто навещала девушку среди ночи, Нести ответственность за кого-то было для неё в новинку. Через неделю она поняла, что не обязательно проверять каждую ночь, дышит ли племянница. Ведь спящий Кели что-то затронул в её груди. У неё получилось. Она устроила для девушки новый дом, и с ней всё хорошо. Руки-ноги на месте. Нового пирсинга нет. Выглядит счастливой. Возможно, из Мёрси вышла не такая уж отстойная тётка-мать. Анна поморщилась от запаха духов, и ощущение псевдоматеринства испарилось. Мёрси наклонилась к девушке, аромат усилился. Она включила фонарик телефона, направив его в сторону от лица племянницы, но добавив достаточно яркости, чтобы разглядеть густую подводку от карандаша для глаз и тени для век. Когда она пожелала мне спокойной ночи, на ней не было макияжа. Мёрси почувствовала разочарование. А я-то нахваливаю свои превосходные воспитательские качества, пока она куда-то убегает по ночам. Такая вот ирония. Мёрси бесшумно вышла из комнаты племянницы и поплелась на кухню. Она посмотрела, как кофе льётся в кофейник, а в её голове роились мысли. Что делать? Вызвать на откровенный разговор? Попытаться перехватить её ночью? Не обращать внимания? Наверное, стоит посоветоваться с Перл. Впрочем, все пальцы у Келли на месте, значит, всё не так уж и плохо. Должно быть всё дело в парне. Представив, как племянница целуется с каким-то мальчиком с фермы, Мёрси улыбнулась. А если это взрослый мужчина? Хищник. Паника охватила её, но быстро улеглась. Я поговорю с ней. Её племянница совсем не дура. Она училась на отлично и обладала здравым смыслом. Правильнее всего усадить её рядом и спросить: что происходит, а потом заставить вымыть пол на кухне. Мёрси нетерпеливо плеснула крепкий напиток из кофейника в кружку, добавила немного густых сливок и размешала, придавая чёрному кофе приятный оттенок мокка. Вопросы Келли она придумает, когда будет принимать душ. Тромн удовлетворённо отметил, что один из полицейских, Ройс Гибсон, опередил его и первым навестил Бэна. Все они словно одна небольшая семья. Заботились друг о друге. И если кому-то приходилось туго, остальные бросались на помощь. Ройс учуть за 20. У него маленький ребёнок. Он честен, прямолинеен и добродушен, и очень доверчив, что делало его популярной мишенью для розыгрышей и шуток коллег. Подойдя, Трумэн заметил на лице Ройса не до конца стёртый след от чёрного маркера. 3 дня назад секретарь Лукас как-то умудрился уговорить Гипсона разрисовать самого себя. Дейли предпочел не вдаваться в подробности. Для человека, в которого стреляли и который обнаружил труп, Бен выглядел неплохо. Вздернутый подбородок и расслабленная поза. Шеф полиции похлопал кули по спине и вручил взятый из своих запасов в тахо протеиновый батончик. Старый полицейский с благодарностью принял угощение, сразу снял обертку и откусил большой кусок. Когда появляется возможность, Всегда нужно поесть, заметил он в паузах между жеванием. Потом может оказаться слишком поздно. Ройс согласно закивал, будто в жизни не слышал совета лучше. Прибыла команда окружных следователей. Трумэн наблюдал, как они тщательно фотографируют и маркируют вещи доки. Из зависти усмотрел на их портативные дизельные прожекторы. С его бюджетом такая роскошь недоступна шеф полиции фыркнул от того, что назвал источник света роскошью. Но это правда. В Иглс Нест не было даже криминалистов. Их работы выполняли Дейли и стоящие на заднем сиденье Тахо ящик с перчатками, скотчем, конвертами, контейнерами, пинцетами. Всем понемножку. Трумэн был признателен шерифу Дешутца и полиции Орегона за готовность протянуть руку помощи, когда ему не хватало технической поддержки. «Молодец, что справился с пожаром», — похвалил Трумэн Бена. «Он толком и не разгорелся», — скромно ответил старый полицейский. «Любой поступил бы так же. Я просто оказался в нужном месте в нужное время. Не знаю, зачем они вообще прислали целую команду. Хватило бы и одного начальника пожарной охраны». Трумэн огляделся в поисках Билла Трека. «Трек здесь?» «Пока нет». «А судмедэксперт уже приехал?» — спросил Дейли. Бен покачал головой. Нет. Тело вон там, за баком. Он кивнул в сторону ржавого металлического цилиндра. Что об этом думаешь? поинтересовался Труман. Бен вкратце обрисовал положение дел по телефону, но теперь, когда ситуация прояснилась, Дэйли рассчитывал услышать что-то новое. Бен прищурился и задумался, тщательно жуя протеиновый батончик. В меня метил чертовски хороший стрелок. Одну единственную гильзу нашли аж вон там. Коли указал на прожектор вдали. Он почти попал. Надеюсь, его найдут. Пока ещё раннее утро, сказал Трюман. Темно. Бен поморщился. Чёртовски темно. Я ничего не мог поделать. Освещение было ужасным. Да ещё расхаживал с фонарём, как идиот. Сигнал А, я здесь. Тебе повезло, что он промазал. Я уверен, что шум мотоцикла доносился с той стороны, откуда стреляли. Думаю, мотоциклист и стрелял. Теоретически, стрелком может быть кто-то ещё, но пока ничьих других следов не нашли, не считая этого мертвеца. Эксперты пытаются проследить мотоцикл по отпечаткам шин, но земля очень твёрдая. Ну и плохой свет тоже мешает». «Результаты будут лучше, когда взойдёт солнце», — добавил Ройс. «Кто-нибудь уже опознал тело?» — спросил Трумэн. «Нет», — ответил Бен. «Недавно я ещё раз глянул на него. Вроде и знакомый, но узнать не могу». Он откусил ещё от батончика. Я не помню каждого, кого встречал в своей жизни. Я этого и не требую, Труман перевёл взгляд на Ройса. А ты посмотрел? Впервые его вижу. Мы поискали в удостоверении личности, но в карманах пусто. Надеюсь, что опознаем по отпечаткам пальцев. Ну, пожалуй, и я попробую. Дейли сомневался, что у него получится опознать труп. Он провёл в выгосность всего 8 месяцев. И старательно пытался запомнить местных, но уж если Бен и Ройс не знали покойника, то Труммону едва ли что-то светило. Он подошёл к трупу. Женщина-эксперт улыбнулась ему и вежливо, но настойчиво махнула рукой. Пожалуйста, встаньте вон там. Шеф полиции осторожно шагнул вперёд и несколько мгновений наблюдал, как она продолжает фотографировать труп. Затем присел на корточки и оценивающе пригляделся. Он согласился с оценкой Бэна. Мертвеццу за 60. Вес около 350 фунтов. Сидеющая борода дюймы на 3 ниже подбородка. Волосы прилипли к албу и выглядели так, словно их следовало подстричь и вымыть ещё несколько недель назад. Пустые глаза распахнуты. Трюмэн долго смотрел на глубокую рану на шее и старался не думать, какой ужас должно быть охватил мужчину перед смертью, когда он понял, что с ним происходит. Кого же ты так разозлил? На убитом были тяжёлые рабочие сапоги и джинсы с грязными пятнами на коленях. Его куртка явно знавала лучшие дни, но была плотной и защищала от холода. В нескольких шагах от трупа Трумэн заметил выцветшую кепку John Deere. Лицо незнакомое. "Доброе утро, шеф", это подошла доктор Наташа Локхарт. Её маленькая фигурка спряталась за толстой красной курткой и шарфом. Дэ일리 заметил бежевые штаны, заправленные в подбитые флисом зимние ботинки. Не такое уж и доброе, доктор Локхард. Он несколько раз встречался с этой женщиной и судмедэкспертом. Она была умна, профессиональна и быстро соображала. Помнится, я просила называть меня просто Наташей. Она надела перчатки. Да, Наташа. Действительно просила каждый раз. Дэ일리 наблюдал, как Наташа быстро осматривает жертву. И тихо разговаривает со снимающим всё на камеру криминалистом. Её руки пробежались по телу. Следователь помог ей перевернуть мужчину на бок, и она осмотрела труп со спины. Ваш человек нашёл его сегодня около 4:00 утра? Да. Сказал, что он ещё кровоточил. Он ничем не помог бы. Он знает. Да или посмотрел на шею покойника. После такого ранения никто не выживет. Несколько недель назад я видела Мёрси. Непринуждённо заметила Наташа и совсем не удивилась, что она переехалась сюда жить. Совсем не удивились. Большинство изумлялись, что Мерси уехала из большого города. Наташа оценивающе взглянула на Трумана, так что шеф полиции почувствовал себя куском говядины перед мясником. Совсем, ни капельки. Она подмигнула Дейли. Он покраснел. Труман и Мерси старались не афишировать свои отношения по возможности. Его подчинённые, как и большинство сослуживцев Килл Патрик, знали, что они встречаются. Однако по службе они не пересекались с тех пор, как Мёрси расследовала своё первое дело в Центральном Орегоне. Странное ощущение. Как будто у него есть тайна, которую он плохо хранил. Наташа встала и потянулась. «Здесь я мало что могу. Постараюсь заняться телом сегодня». «Я вполне представляю, от чего он умер», — сказал Трумэн. Мне хотелось бы знать, кто он. Сейчас же сниму отпечатки пальцев и перешлю вам, чтобы вы могли начать поиск. Шеф полиции знал, что отпечатки не волшебная палочка для решения всех проблем, как показывают по телевизору. Иногда правоохранителям везло, и поиски по обширным базам данных оказывались успешными. Но сейчас они понятия не имели, откуда жертва родом, так что придётся перетряхнуть немало баз. Если у убитого вообще когда-нибудь снимали отпечатки, Но Дейли верил, что насилие порождает насилие. Судя по тому, как умер этот человек, он и раньше имел отношение к преступлениям.